Глава шестая. В тот дождливый вечер много-много лет назад природа словно сошла с ума или впала в депрессию. Именно в тот вечер, вот он, нулевой километр, Диана появилась на пороге квартиры Григорьевых, пьяная и напуганная. Все смешалось, мантекки, Капулетти... Сюжеты переплелись корнями, создав чудовищную энтропию, и параллельные прямые, прости, вклид, наконец-то пересеклись. Сам Костя в тот вечер был с жуткого похмелья. Отмечали окончание сессии, причем началось все еще в Екатеринбурге пару дней назад. В одной компании продолжилось в автобусе из Екатеринбурга в Воскресенск 33, уже в какой-то промежуточной компании попутчиков, Из этой поездки Костя помнил только бутылку дагестанского коньяка, и парня, который всю дорогу воодушевленно пел что-то вроде «На моей луне я всегда один разведу костер, посижу в тени», а под конец чуть не расплакался, и Костя, мучимый дикими провалами в памяти, потому что коньяк, скорее всего, оказался паленый. Так вот, Костя искренне надеялся, что этим парнем был не он сам, и закончилось в пивной на Моресьево. Десять лет спустя там откроют первое в городе вегетарианское кафе, которое схлопнется через пару месяцев. Поэтому, приползя домой рано утром, Костя закрылся в комнате, включил телевизор, чтобы под него поспать, и проснулся уже ближе к семи вечера. На СТС как раз показывали хорошие шутки, но Косте было не до смеха. Вот в этот момент и появилась Диана. Костя так и не понял, почему он из спальни услышал, как кто-то звонит в дверь, а родители, которые сидели на кухне и ужинали, ничего не расслышали. Тем не менее, именно Костя поплелся убитый со страшнейшей головной болью, в башке точно чугунный шарик перекатывался от одного виска до другого и обратно. Открывать дверь. И каково же было его удивление, когда на пороге он увидел Диану, мокрую, как мышь, с растрепанными волосами и в грязной джинсовой куртке. Диана уже успела где-то извозюкаться. Но примечательным в ней было даже не это. Примечательным было то, что госпожа Диана Белогорская была вдрызг, в сосиску, просто по-гусарски, отчаянно пьяна, а в руке она держала половиненную бутылку дорогой текилы. «Ой!» — только и произнес Костя, приняв столь странное появление своей бывшей одноклассницы за похмельный бред. Так, но если это похмелье, то почему сердце так ёкнуло? Ёкнуло и затрепетало в груди. Разве ж от похмелья такое случается? За спиной послышалось суетливое шлёпанье тапочек. Эта мама поспешила узнать, что происходит. «Костя?» Диана словно удивилась, будто и не Костю она ждала увидеть, а кого-то другого. Ее взгляд был стеклянным и пустым. «Можно я зайду?» Костя, который боялся обернуться, услышал за спиной чей-то вздох, и, скорее всего, это был батя, которого вовсе не привлекала перспектива увидеть пьяную Белогорскую в своей квартире. Он ее терпеть не мог. «Тебе переодеться надо», — сказал Костя, пока Диана, шлепая мокрыми ногами туфельки в пору было выбрасывать, она оставила их в коридоре, маршировала на кухню, упрямая и решительная. «Это была какая-то лихорадочная...» очень напряженная решительность решительность стрелы которая сорвалась с тетивы и летит в цель и горячий душ но диана оставляя за собой мокрые следы уже уселась за стол и водрузила бутылку напротив себя я у тебя переночую хорошо в ее голосе почти не было эмоций зато была сдержанность и отстраненность и столь Разительный контраст между ее спокойной интонацией и расхристанным внешним видом сбивал с толку. Еще эта бутылка текилы в сочетании с потекшей тушью, как будто она сбежала с празднования Дня мертвых. «Да, конечно», — ответил Костя. А что случилось-то?» «Меня из института отчислили», — сообщила Диана. «Отец сказал домой не возвращаться, иначе он меня убьет». Я не сомневаюсь, что именно так он и сделает. Она была пьяна, как сто тысяч чертей, и при этом ее лицо хранило серьезное и даже скорбное выражение. Белогорская даже в анабиозе оставалась Белогорской. — Срочно иди в душ и спать, — скомандовал Костя. — Завтра утром поговорим. — Моя жизнь закончена, Кость, — ответила Диана. — Все, Кость, я умерла. Ты знаешь об этом? «Умерла...» «Диана...» Костя пододвинул стул и сел напротив. «Мой самолет разбился, Костя...» «Ну, то есть...» «Я все...» «Я все...» В этот момент голос Дианы треснул точно медная тарелка. Так, Костя, которого начал чертовски пугать этот разговор, дотронулся до Дианиной руки... — Ты очень пьяна сейчас. Успокойся. Я отведу тебя в спальню. И в этот момент, очевидно, она заметила, что они на кухне не одни. Где-то на заднем плане маячил Григорьев старший, который, очевидно, сгорал от любопытства, тем самым нарушая все мыслимые и немыслимые нормы противопожарной безопасности. — Ой, — сказала Диана чересчур громко. — Виктор... — Виктор... Сергеевич донесся раздраженный батин голос. Кость обернулся. Отец и в самом деле был зол. «Кость!» Дианина внимание, видимо, разрывалось, как будто она пыталась включить одновременно два канала на телевизоре, и у нее не получалось. А еще голос ее звучал хрипло, точно она сорвала его на рок-концерте. «Кость, а ты знаешь, что...» — Это мой отец чуть не убил тогда твоего. — Ну, знаешь, наверное. — Виктор Сергеевич, ничего, что я это говорю? — Ничего. — сквозь зубы процедил отец. — Белогорские против Григорьевых. Счет 1-0 в пользу Белогорских. Тут уж Костя замучился вертеть головой туда-сюда. — Отведи ее спать, — приказал отец и вышел из кухни, прикрыв за собой дверь. Костя понял, что Диану, скорее всего, придется тащить, а она будет упираться или питать что-то связанное Тем не менее он как-то донес ее до спальни, где она, как только приняла горизонтальное положение, тут же и уснула прямо в одежде, прямо поверх одеяла. Ее волосы пахли сладким шампунем, но одежда провоняла чуть ли не болотной тиной и почему-то гарью. Явно свежий маникюр был сколот, как будто она и в самом деле отбивалась от злоумышленников. В общем, образ Белогорской в ту ночь был соткан из противоречий, но это была она. Давно желанная, а теперь такая доступная, в грязных колготках, но все ж таки Диана. Это тоже сводило с ума. Костя вернулся на кухню. Там вовсю горел свет, и там сидел отец и сердито курил свой вонючий красный честер. В руках отец вертел крохотный беленький листочек, вблизи оказавшийся авиабилетом. «Она из Челябинска прилетела, оказывается», — произнес отец. «Как она только добралась-то, это же далеко». Но, судя по ее виду, она шла пешком, попутно отбиваясь от печенегов. Кстати, мне она только что сказала, что из Кольцова прилетела. Из преисподней она прилетела, чтобы завтра утром ее не было. Отец поднялся со звуком скрипнувшего стула, подошел к окну и, открыв форточку, запустил холодного воздуха в душное помещение. «Хорошо», — ответил Костя, и это короткое слово далось ему с большим трудом. «Здесь ее быть не должно». Отец стоял в полуоборота освещаемый лучами фонарного света, точно актер на сцене. «Завтра она проспится и уйдет», — пообещал Костя. Но, если честно, не завтра. Завтра вряд ли. Она, кажется, не только пьяная, она еще и дрянь какой-то нажралась. Но отец наконец-то повернулся к Косте лицом. Был он серьезен и сосредоточен, и Костя примерно знал, что ему сейчас скажут. От этого легче не становилось. «Не вздумай». «Ты о чем?» «Не притворяйся, я даже знаю, что ты в нее...» Отец даже поморщился, когда произнес это в нее со школой в Любля. «И что? Послушай». Отец указательным пальцем потер лоб, будто это помогло ему сформулировать мысль, а Костя, мечтавший только о том, чтобы провалиться сквозь землю, надеялся, что это молчание продлится как можно дольше. «Это семейка проклята», — произнес наконец-то отец. Стой. То, что сказала Диана сейчас, это правда? Ты за это так ненавидишь ее отца? Девяностые уже закончились. Да и не виновата она, что у нее такие родители. А синки не родятся, апельсинки. И твоя Диана ничуть не лучше, вот видишь. Завтра утром она уйдет. Хорошо? И больше ее ноги в нашей квартире не будет. Или ты хочешь, чтобы эта девушка испортила тебе жизнь? Не все так просто. Костя напрягся. А синки, блин, апельсинки. Ты в девяностые тоже убивал людей. И? Но я-то вроде апельсинка. Я пока еще никого не убил. «Иди спать!» Тоном футбольного комментатора, подводящего итог провального матча, произнес отец. «И завтра выпроваживай свою леди Диану». «Слушаю, сэр», ответил Костя. Но он, разумеется, не послушался.